Затею со свидетельницей Ирина считала глупой и этически сомнительной. «Но разве возразишь Гортензии Андреевне? Нет, можно отказаться, тогда старушка поедет одна, а она пропустит всё самое интересное». В итоге любопытство победило профессиональную осторожность. К счастью, свидетельница оказалась дома и довольно радушно пригласила их войти. Чувствуя себя полной дурой, Ирина озвучила легенду про научную работу. По размышлении, они всё-таки решили представить Гортензию Андреевну не гинекологическим конвоем, а коллегой. Свидетельница неодобрительно покачала головой. «В вашем положении надо о ребёнке думать, а то, сами знаете, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Гортензия Андреевна немедленно сказала «тьфу-тьфу-тьфу» и толкнула её в спину. Ирина сразу посмотрела на ногти левой руки. Безотказный способ отразить глаз и вообще негативные пожелания. Верна пословица «сапожник без сапог». У женщины, подрабатывающей уборкой, дома оказалось довольно грязно. Захватанные дверные ручки, засаленные обои, в общем, неуютно. Поэтому Ирина не отказалась от чая, радушно предложенного хозяйкой, но пить не стала. Для конспирации задала несколько отвлеченных вопросов, Трудно ли было решиться выступить в суде? Не чувствовала ли Нина Ивановна неловкости, давая показания в присутствии соседа? Не хотелось ли о чём-то умолчать, щадя его чувства? Это настоящая проблема, когда свидетель утаивает информацию из самых лучших побуждений. Не хочет ранить близкого человека, портить отношения, поэтому предпочитает умолчать о чём-то, что, как ему кажется, не имеет к делу прямого касательства», — сказала Ирина, сделав строгое и грустное лицо. «А между тем, именно эта деталь может кардинально изменить ход процесса». Вот именно. Гортензия Андреевна демонстративно щёлкнула шариковой ручкой и занесла её над блокнотом. «Так а что я?» — сказала всё, о чём спрашивали. «Насколько я помню, Нина Ивановна, про отношения в семье Черновых вы предпочли не распространяться». Сказала, что знала. Хозяйка насупилась и скрестила руки на груди, а Ирина сообразила, что человеку, пережившему сталинскую эпоху, бесполезно рассказывать про психологические нюансы. «Нина Ивановна, вас никто не обвиняет в даче ложных показаний», — поспешила она исправиться. «Вы честно исполнили свой гражданский долг. У закона к вам нет абсолютно никаких претензий. Наш визит носит сугубо неофициальный характер». Если бы ты знала, насколько неофициальный, то немедленно вышвырнула бы нас за порог, — мысленно докончила Ирина. «Правда?» «Ну, конечно. Мы ведь не ведём никаких протоколов». «Пока не ведём», — веско заметила Гортензия Андреевна и провела в блокноте жирную черту. «А ведь и правда проблема интересная?» — пришло вдруг в голову Ирине. То, что легко выговаривается в кабинете у следователя, почти невозможно бывает озвучить в зале суда публично, в присутствии людей, с которыми тебе придётся жить дальше. Вот в чём гениальность сталинских троек. Там доносчикам не приходилось нести никакой ответственности за свои поклёпы. А в период демократии зато честным гражданам не сладко. Допустим, ты знаешь, что муж жил с женой, как кошка с собакой. Это правда. И следователю ты честно об этом говоришь. А на суде, в присутствии этого самого мужа, у тебя язык прилипнет к горлу, потому что тебе с ним дальше существовать в одном доме, встречаться у почтовых ящиков, одалживать соль. Понятно, что чисто психологически о близких людях плохо говорить не хочется. Осторожно начала Ирина, но хозяйка немедленно перебила её. «Никого я не выгораживала, вы мне это не пришьёте». Можете хоть старые протоколы почитать, когда милиция приходила. Я сразу им сказала, что отношения в семье были плохие. Буду я ещё этих выскочек покрывать. Ага, сейчас». «То есть вы с ними не состояли в приятельских отношениях?» — уточнила Ирина. Хозяйка отмахнулась. «Какой там? Чернов этот сам себе на уме. И жена его, прости господи, неприятная женщина была». «Да? Зачем же вы тогда у них работали?» — спросила Гортензия Андреевна. — Когда копейки получаешь, так уж не выбираешь, кто хороший, кто плохой. Гортензия Андреевна сочувственно кивнула. — Да, нужда заставляет многое терпеть. Так что ж, они прямо при вас скандалили? Чего не было, того не было. Аврора, как и я, работала сутки через трое и всегда говорила днём приходить, пока муж на работе. Но через стенку-то слышно, как они орали. «И о чём?» Ирина кашлянула, намекая Гортензии Андреевне, что она слишком уж явно перешла от темы научного исследования к семейным дрязгам Черновых. Но старушка укратко подмигнула ей, мол, всё нормально. И действительно, Нина Ивановна с удовольствием пустилась описывать подробности. «Слов-то я не разбирала», — но кричали громко и подолгу. «А на утро приду, Аврора сидит, как ни в чём не бывало, только приказы раздаёт». Уберите то, протрите это. Никак отучиться не могла, что больше она не царится края, и прислуга ей по рангу больше не положена. Может, Чернова за это и погнали в за с высокого поста? За что за это? За Авроркины барские замашки. Не те времена сейчас, чтобы принцессу из себя разыгрывать. положено тебе прислуга, так обращайся уважительно. А пинка под зад, так тряпку в зубы и вперёд. «Здоровая баба! Помоешь пол, не переломишься!» На лице Гортензии Андреевны появилась знакомая Ирине сладкая улыбочка, не предвещавшая собеседнику ничего хорошего. но вытоны вы-то на её лене неплохо зарабатывали?» какой там неплохо! Копейки жалкие!» — пригорюнилась Нина Ивановна. «А вообще я вам скажу, что хорошая жена так себя вести не будет!» Ирине стало любопытно. «А как будет?» «А так, что не станет семейные деньги транжирить», — отрезала хозяйка. «Что скажете? Она сама прибраться не могла». «Да она здоровая была, как лошадь, и времени свободного вагон». «Но нет. Нина Ивановна, приходите, пожалуйста, надо окна помыть. А дальше? Ах, может, вы и бельё погладите? Я доплачу». И сидит, тюкает на своей машинке, будто так и надо, возвышенная вся. Ей просто нравилось барыню себя корчить. Нормальный человек за работу поблагодарит, а это пройдёт, проверит и обязательно придерётся. Тут, видите ли, я грязь оставила, там недомыла, а у меня чисто всё. Просто ей покуражиться хотелось, показать, что она тут хозяйка, а я прислуга безродная. «Зачем же вы к ней ходили, если она так безобразно себя вела?» Нина Ивановна вздохнула. Так она наоборот, такая была вежливая, что не придерёшься. Всё через «спасибо» и «пожалуйста». Но суть-то не меняется, стучит на своей машинке, как заведённая. А что пожилой человек у неё под ногами с тряпкой ползает, так и горе мало. «Аврора Витальевна шила поинтересовалась Гортензия Андреевна. Нина Ивановна удивилась. «Почему вы так решили?» — «Вы упомянули машинку». «Так печатную». Постоянно она на ней наяривала. Заказы, может, брала, я не знаю. Так вот сидит вся в бумагах и не шелохнётся, только командует. В том углу, пожалуйста, протрите, под комодом не забудьте. Нормальная баба бы увидела, что пожилой человек перед ней уродуется, так встала бы, помогла, а это нет. Ну, — Но Аврора Витальевна вам платила, — сказала старушка, решительно захлопнув блокнот и поднимаясь. и имела право за свои деньги получить качественно выполненную работу. А учитывая, какую грязищу я наблюдаю у вас дома, то ничего удивительного, что ей приходилось делать вам замечание. Пойдёмте, Ирина Андреевна. Думаю, мы выяснили всё, что хотели для нашей научной статьи». Высказавшись, Гортензия Андреевна так стремительно направилась к выходу, что Ирина едва успела поблагодарить хозяйку и попрощаться. «Да уж, как строить коммунизм в стране, где люди не хотят работать даже за деньги?» вздохнула старушка, когда они вышли во двор. «Зачем вы так?» «Да ну, взбесила!» «Вот вам, пожалуйста, Ирочка, народное понимание классовой борьбы». «Нет, не получается добиваться великой цели через самые низменные инстинкты». «Не выходит, увы», — Гортензия Андреевна покачала головой. Зависть оказалась плохим фундаментом социалистического общества. Вот сейчас всё и летит, к чертям. Не будьте такой пессимисткой. Летит-летит, Ирочка. И через ту же самую зависть, между прочим. Диалектика там какая-то, принципы устройства общества, мера свободы, гуманизм, господи. Да кому это интересно? Вот что у номенклатуры «дачи» и «закрытые распределители» — это да. Вот где корень бед, что одна полы моет, а другая барыню строит из себя. Впрочем, Ира, я действительно погорячилась, за что прошу прощения. Но, с другой стороны, вы теперь эту Нину Ивановну можете брать голыми руками, если захотите. скажите ей, что я старая идиотка, которая вам вздохнуть свободно не даёт, и она вам с удовольствием выложит всё до донышка. Хотя, на мой взгляд, тут ловить больше нечего. Черновы явно не откровенничали с этой дурой. Ирина кивнула. Наверное, она плохая физиономистка, но та Аврора Витальевна, которую она однажды видела в театре, никак не вязалась с образом заносчивой и высокомерной барыни, нарисованным Ниной Ивановной. С другой стороны, хорошие люди не пишут доносы на собственных мужей, чтобы с помощью партийной организации их приструнить и призвать к ответу. Что это, как невысокомерие? А с третьей стороны, еле судить бедную Чернову, ибо сегодня она тоже, по сути, наябедничала вышестоящие органы, то есть попросила Гортензию Андреевну провести с Кириллом воспитательную беседу о необходимости высшего образования. Муж не обрадовался её предложению написать за него диплом, сказав, что не видит в этом смысла. Сейчас, видите ли, другие времена, и заветные корочки теперь никому не нужны. Тем более, что он собирается дальше работать в области, где из филологии присутствуют одни только матерные слова. Ирина, как положено хорошей жене, склонила голову перед супругом и повелителем, но не сдалась. Так что, когда Кирилл вернулся домой, его во всеоружии ждала Гортензия Андреевна со своим фирменным борщом и не менее фирменным суровым взглядом. Кирилл. «Вам необходимо закончить образование хотя бы из тех соображений, что нельзя бросать дело на полпути», — начала старушка, как только бедняга сел за стол. «А у тебя уже не на пол, а на 90%, — пропищала Ирина. Подумайте, какой пример вы подадите своим детям, когда придёт их время получать высшее образование. Ведь все ваши доводы разобьются об их неоспоримый аргумент «А ты, папа?» и без диплома прекрасно живёшь». «Борщ просто божественный, Гортензия Андреевна», улыбнулся Кирилл. «А детям я найду, что ответить». «Например, что?» «Ну, например, то, что выбрал специальность, находясь во власти юношеских иллюзий, но при этом не просто просиживал в универе штаны, напитываясь сто лет ненужными мне знаниями, а работал на заводе, так что никто меня во время учёбы не кормил». и никому я, соответственно, не был должен, кроме себя самого. Гортензия Андреевна, ну что делать, если мне реально не нужен этот дурацкий диплом? Как говорится, женщина-филолог не филолог, а мужчина-филолог не мужчина. Ну что я пойду куда-то на кафедру за 90 рублей плесенью покрываться или в школу детей учить, когда сейчас я 500 поднимаю в лёгкую? а скоро, Бог даст, буду в три раза больше. «Не всё измеряется деньгами», — отчеканила Гортензия Андреевна. «Не спорю». Кирилл со вздохом удовлетворения отодвинул пустую тарелку. Ирина быстренько подсунула ему новую с котлетами и пюрешкой. «Есть такая штука, как призвание. Только я его в себе не чувствую, Гортензия Андреевна. Да, в юности болел поэзией в тяжёлой форме. Вот и занесло на филфак». Но время прошло, я повзрослел, даже постарел немножко, и хворь отступила. Ну что, я брошу все свои важные дела и пойду в школу детям психику калечить? Они приходят маленькие, в голове еще куклы, машинки, котятки. А тут я раз тебе муму. -му. Смотрите, детишки, жизнь не школа гуманизма, а совсем наоборот. Сначала утопи собачку, потом все остальное. Это же им травма на всю жизнь. Но только они отойдут немножко, как, пожалуйста, раскольников с топором. Собачку утопили, теперь убьём старушку. Растём над собой. А, кстати, да, — засмеялась Ирина, — это классическое развитие маньяка. Они все переходят к убийствам людей от убийств животных. Ну так именно. Детям радоваться надо, а не рассуждать над идиотским софизмом «Если Бога нет, то всё дозволено». Гортензия Андреевна нахмурилась. «Почему же идиотским?» «Да потому что он не имеет смысла. Если Бог есть и дал нам свой божеский закон, то всё в порядке. А если его нет, значит, люди сами придумали заповеди. Не убей, не укради и так далее. Больше ниоткуда было им взяться. Значит, это стремление к добру, к свету. Оно нам присуще от природы. И если у Достоевского были с этим проблемы... то это его личная беда, а не всего человечества. Короче говоря, клиника, а не литература. Там парня надо госпитализировать и таблетки прописать, а я должен детям втирать про загадочную русскую душу, про которую никто точно не знает, что это такое. Но на всякий случай нужно быть глубоко несчастным, ни черта не делать и пить как не в себя. Да ну нафиг!» «А вдруг вы сделаете блестящую карьеру и измените школьную программу на более оптимистичную?» — улыбнулась Гортензия Андреевна. Кирилл покачал головой. «Нет, не вариант. Где я в русской литературе оптимизм-то найду?» это правда. Но, дорогой мой, вас же никто после диплома силой в школу не загонит. Вы учились заочно, трудоустроены. Стало быть, отрабатывать по распределению не должны». «Сделайте в этот последний рывок. Получите диплом и живите дальше, как жили, но с высшим образованием. Запас, знаете ли, кармана не протрёт». «Тем более уже столько сил вложено», — поддакнула Ирина. «Меньше, чем ты думаешь». «Всё равно. Мало ли, как жизнь повернётся. Диплом — дело такое. Лучше, когда он есть и не нужен, чем наоборот». Кирилл нахмурился и с великой сосредоточенностью доел котлеты. А у Ирины уже и компот был тут как тут. «Я так понял, что отвертеться мне не удастся?» — мрачно спросил он. Ирина с Гортензией Андреевной синхронно помотали головами. «Даже если я скажу, что у меня новый научный руководитель, и это молодая симпатичная девушка, при чём тут? Ну, я надеялся, что вдруг ты из ревности запретишь мне учиться». Кирилл поднялся из-за стола и со смехом притянул её к себе. Ирина собиралась ответить ему в таком же духе, но осеклась. «Я тебе верю», — сказала она тихо. Кирилл тоже посерьёзнел. «Я знаю, Ирочка, но раз уж зашёл у нас такой разговор, то новая научница хочет с тобой встретиться. Ей неловко, что придётся проводить много времени наедине со взрослым семейным мужиком». и она считает, что лучше будет с тобой заранее обо всём договориться. Ну, пусть. А может, она к нам в гости прийти. А то, если мне ехать в универ, то будет такое чувство, будто я твоя мама, и меня в школу вызывают». Гортензия Андреевна фыркнула. «А так она будет, как учительница сталинских времён, которые ходят по домам вразумлять безответственных родителей-двоечников». Ладно сделаем как ей удобнее сдала серина просьба научной руководительницы не слишком удивила если она молодая то ей спихивают заочников, которые как раз по большей части женатые люди и возможно был прецедент не исключено что и в вышестоящей инстанции жалоба полетела ни одна жена чернова такая умная в общем обжегвшись на молоке бедная преподавательница дует на воду ну и хорошо Будет новое знакомство. А то в последнее время к ним в гости почти никто не ходит. Зейда крутится, как белка в колесе на трёх работах. Горькова не бывают потому что Лида боится принести детям с работы туберкулёзную палочку. А может, это только предлог. Потому что у неё пока не получается забеременеть и тяжело смотреть на чужих деток. В общем, приятно будет познакомиться с умной и деликатной девушкой.